Глава 56. Лес в горах Уошита. Штат Арканзас. Наши дни. Затянув пластиковые наручники на запястьях Верзил, Боб быстро обыскал их и нашел несколько ножей, а в высоком левом ботинке у каждого было припрятано запасное оружие. В одном случае кимбер, калибра 9 мм, в другом смит и Все это он отшвырнул в сторону, после чего усадил Верзил туда же, куда они сами усаживали его, на край ямы. Который был тайник с оружием. К нему подошел Ник, подобравший оружие главного калибра, кракоствольный дробовик и Смит и Вессон калибра 50. «Ого!» — сказал он. «Мощная артиллерия! Должно быть, эти бродяги охотились на бизонов и случайно наткнулись на тебя». «Уверен, сами они будут утверждать именно это». «Ладно», — сказал Свегер. «Посмотрим, кто эти таинственные джентмены». Сорвав балаклавы... Он открыл широкоскулые массивные лица, ничего примечательного, вместо волос – изморозь короткой щетины. Крутые ребята, только и всего. У одного нос свернут на сторону, у другого – филигрань зашитых шрамов от уголка рта до уха. У обоих серые глаза, в которых не было ни удивления, ни страха, вообще ничего. Верзилы молчали, угрюмо взирая на Свегера. «Итак», – сказал Ник, – «головорезус американус». «Сколько? По 240 фунтов на каждого?» «Взгляните на эти рожи. У обоих такой вид, будто им хорошенько врезали монтировкой. А они этого даже не заметили. К врачу обратились только через две недели». Свегер открыл бумажники. «Грамли! Кто же еще это мог быть? Солдаты криминального юга!» «Закон воюет с ними на протяжении вот уже двухсот лет!» в том числе в лице моего деда, моего отца и меня самого. И тебя, Ник. Вспомни, Брестоль, это было дело Грамли. Там были ваши братья, племянники, дети, или вы не можете их различить? Переглянувшись, Верзилы закатили глаза и снова погрузились в упрямое молчание. — Они отлавливают должников, — сказал Боб, изучив документы. — Законные охотники на людей. — С благословения государства! Крутая игра. Требует крутых людей. Обилие мускулов. Если кто-то не хочет возвращать долг, они должны этого человека убедить. Так, — сказал Ник, — посмотрим, что у нас есть. Начнем с подготовки уголовного преступления. Далее вооруженный разбой, незаконное использование огнестрельного оружия при совершении преступления, думаю, потянет на пятнадцать, а то и на все двадцать. К тому же, полагаю, в штате найдется немало следователей и прокуроров, которые захотят добавить в кучу еще что-нибудь. Так что ребята получат по полной и окажутся среди тех, кого сами отправляли за решетку и кому крушили черепа. Они, ребят, крепкие, тут никаких сомнений, но, думаю, в тюрьме им не очень-то понравится. Нагнувшись, он посветил фонариком в угрюмые лица. «Господа, у вас есть что сказать?» Верзилы молча смотрели на него. «Ну хорошо», – сказал Ник, – «я вызываю полицию штата. Как только я это сделаю и наряд прибудет на место, все пойдет строго по закону, под протокол и обратного пути уже не будет. Вами завладеет система, которая сделает то, что пожелает». Один Верзил рассмеялся, затем второй. Ник грустно покачал головой, словно это была величайшая трагедия со времен Агамемнона. «Агамемнон! Царь Микен!» возглавивший греков во время осады Трои, по возвращении домой был убит своей женой и ее любовником. Или новый коки. В 1985 году компания Coca-Cola представила новый продукт – новая кока. Однако потребители встретили его крайне плохо, и всего через 78 дней производство новой коки было прекращено. Он нажал семь кнопок из восьми. «Ну хорошо», – сказал Дин Верзила. Так-так-так, обрадовался Боб. Оказывается, они говорят по-английски. А теперь, мистер Свегер, продолжал тот, который нарушил молчание, мне крайне неприятно мрачить ваше торжество по случаю того, что вы одержали верх над двумя граммли и насладились этим сполна, вплоть до кругов почета, обнимания и салюта. Но неужели вы действительно полагаете, что мы действовали против такого хитрого мерзавца, как вы и этого федерала, не подготовив запасной план? — Вот как, — сказал Ник. — Не сомневаюсь, ваш запасной план — это что-то, нечто выдающееся. — Думаю, вам придется его принять, — сказал Говорливый. — Больше того, вот какое мое предсказание. Я абсолютно уверен в том, что через полчаса вы не только отпустите нас, но и отдадите нам кольт-монитор, чтобы мы смогли успешно довести до конца свое дело. В конце концов, винтовка принадлежит не вам. Она принадлежала малышу Нельсону, и у вас нет на нее никаких прав, помимо вознаграждения за спасение имущества. Если хотите, все остальное дерьмо можете забрать для музея ФБР. После чего вы оба не только помашете нам на прощание, но еще и подумаете, черт возьми. Как же хорошо, что мы наткнулись на этих грамли. Черт возьми, какая же это удача. Слушай, у него на руках всего одна пара, сказал Ник. и он просто блефует. — Что такого есть у вас, что мне нужно? — спросил Свегер, подаваясь вперед. — Мы знаем, что произошло с вашим дедом, — усмехнувшись, сказал Грамли.